Глава тридцать седьмая Когда мы катили назад в Морган-Сити, путевой консьерж Пинки подал голос. Водителю не нужно было поднимать трубку, поскольку связь шла через аудиосистему БМВ. Пинки слушает. — Мистер Штрайбер? — Это ты, с yes, моя прекрасная леди из Плакемина. — Сэмуи. У меня в машине Алекс Калахан, поэтому прошу тебя, воздержись от непристойности. — Привет, мистер Калахан. Вообще-то я звоню из-за вас. — Привет, Изавель. В чем дело? — Мистер Штрайбер попросил меня найти судебное решение об освобождении барина Бодро. Сделать этого я, естественно, не смогла, поскольку решение вознесло вместе с пламенем в небеса, когда сгорел суд. Но я нашла нечто такое, что лишь самую малость уступает по значению этому решению. Что же это? — Ничто, а кто? Медицинская сестра, работавшая в психиатрической лечебнице, все восемь лет, пока там был Байрон, знает о нем буквально все. — Изавель, ты просто чудо! — Точно! — Но, честно говоря, это было совсем несложно, — ответила Изавель. — Я просто спросила папу, тот спросил у своей подружки, а та у своего визажиста. В конце концов, я добралась до этой личности. — Кто она? У тебя есть номер ее телефона? — Дело в том, что женщина боится Байрона и просила меня не называть ее имени. Я ей обещала. — Изавель. — Имени я не скажу, так что можешь не пускаться в уговоры. Хороший репортер не раскрывает своих источников. В наших местах никто не станет с вами говорить, если вы кого-нибудь когда-нибудь сдали. Ну ты же не репортер, ес, yes. но буду им, а сейчас я тренируюсь. Выкладывайте вас и интересует, что я откопала или нет? Если нет, скажите сразу, ибо я намерен смотреть секс в большом городе. Начало через десять минут. Мы очень, очень хотим это узнать, заторопился я. Но вы должны мне заплатить. Даже если источник информации останется для вас неизвестным. У меня на поиски ушло добрых три часа. Согласен, ответил я. Заметано. Впрочем, постойте, насколько безопасно вести разговор по телефону. Ну, ты же сказала, что не собираешься раскрывать свой источник. Верно. Значит, окей? Находясь в серном порту, Байрон был чем-то вроде трудовой пчелки. Ее голос заметно изменился. Похоже, она читала свои записи. Во-первых. Он окончил школу и получил аттестат. Ему было 18 лет, ведь он бросил учебу, не так ли? Шесть лет спустя он получил диплом бакалавра по психологии. Учеба, само собой, была заочной. Двумя годами позже он получил степень магистра, написав работу молитва и эффект плацебо. В лечебнице он вел класс библии. Байрон имел... Целую кучу разных хобби, и врачи, руководившие трудовой терапией, ставили его в пример. Одним из его хобби было оригами. Если вы не знаете, что это такое, то я вам скажу, это изготовление из бумаги разных зверушек. И, кроме того, он учился на фокусниках, хотя мисс Ма ом, мой источник, утверждает, что Байрон знал кучу карточных фокусов и других трюк еще до того, как попал в психушку. Судя по всему, он просто проводил многие часы, упражняясь в своем умении. Байрон учил искусству магии и других пациентов. Врачи позволяли ему устраивать шоу. На представление приходил и персонал больницы, а иногда приглашали гостей со стороны. Это говорит о том, каким хорошим фокусником он был. «Профессиональный уровень», — сказал мой источник. «Все были согласны в том, — говорит мой источник» что с колодой карт Байрон обращался ничуть не хуже, чем сам... М, сейчас найду, я потеряла нужную строку. Чем сам Рики Джей? — Кто такой Рики Джей? — спросила она после недолгой паузы. Никогда о нем не слышала. — Это иллюзионист, — ответил я, — очень известный. — Боюсь, что это не укладывается в мою культурную матрицу, — вздохнула ей Завель и сразу добавила. — Я имею в виду разных магов и иллюзионистов. Но, как бы то ни было, — продолжала девушка, — у Байрона была куча разных хобби, и, кроме того, он дьявольски много читал. Поскольку он учился заочно, ему через библиотеку городского университета Нового Орлеана присылали книги. Книг было такое множество, что мой источник не запомнил, что именно читал Байрон. Но прекрасно помнит, что он увлекался магией, историей и религией и, конечно, психологии, которая оставалась его основным предметом. Понятно. Он начал подавать ходатайство об освобождении, чуть не в первый год пребывания в психушке. Но до 94 -го года никакого толку от этого не было, и лишь в 94 году комиссия по освобождению впервые рассмотрела его дело. Хотя Байрон был образцовым, можно сказать, идеальным пациентом, получая ученые степени и все такое прочее. Несмотря на то, что он убил своего отца, сообщает мой источник, копились горы и горы материалов о страданиях Байрона, которые он претерпел от рук папочки, будучи ребенком. Никто в это, конечно, не верил, но все же. Этот человек умер. А члены комиссии просто не могли отмахнуться от подобных заявлений, заметил Пинки. Верно. Поэтому, когда в 95 году снова встал вопрос об освобождении, в комиссии уже не было единства. А когда один из членов комиссии вышел в отставку или помер, мой источник точно не помнит, ситуация изменилась. И в 96-м комиссия решила, что Байрон нормален, или по меньшей мере нормален настолько, чтобы не быть угрозой для себя или общества. Одним словом, настало время вернуть его в мир что же их заставило изменить первоначальную точку зрения? — Время! — ответила Изавель. — Что же еще? Во-первых, он сидел действительно долго. Во-вторых, существовали заявления, что Байрон в детстве претерпел страдания от рук Клода. Не забывайте, что в то время люди все еще покупались на подобную ерунду. И, в-третьих, преступление он совершил, будучи несовершеннолетним. Ведь он так хорошо учился! Комиссия решила, что убийство отца было результатом, э, сейчас, временного помешательства, и Байрон Бодро вряд ли когда-нибудь повторит подобный поступок. «Байрон с кем-то подружился в этом заведении?» — поинтересовался я. «Так и знала, что вы это спросите», — сказала Изавель. «И вас интересует Чарли Вермильон, не так ли?» Вы хотите знать, кто был самым близким другом Байрона? Отвечаю. Байрон проводил очень много времени в обществе Чарли. Начнем с того, что Чарли посещал библейскую школу. А это была непростая школа, как говорит мой источник, а очень тесное сообщество. Крепко сбитая группа. Байрон, помимо всего прочего, выступал для своих учеников в качестве домашнего адвоката. И не только для них, надо сказать. Он помогал им составлять ходатайство. Сводил с профессиональными юристами? Я не додумалась спросить, кто входил в эту тесную группу. Вы хотите это узнать? Да, было бы это неплохо, если бы ты могла это выяснить, — ответил я. Связь все время прерывается, — пожаловался Изавель. Да, кстати, а где вы сейчас? Неподалеку от Хоума. Ничего не слышно. А прям к подружке смотреть ящик. Звоните завтра, — закончила она и бросила трубку. Хм... — протянул Пинки. — Это, юная леди, настоящий динамит. — Надо сказать, благодаря Максу, его другу Сэму и Изавель мы сумели узнать довольно много. — Да. — Вполне вероятно, что список слушателей библейской школы откроет для нас новые возможности. — исключено. — Вы как-то подозрительно притихли. Может быть, размышляете о своем ночном походе к этому колдуну? Если так, партнер, то ничего глупее придумать невозможно. Мы проехали мимо автозаправочной станции, где торговали произведениями искусства в стиле суперреализма. От фотографии эти рисунки на стекле отличались лишь тем, что все, даже самые мельчайшие детали изображения находились в фокусе, а краски были чрезмерно яркими. Леса, птички и голубые горные потоки. Неотъемлемой деталью многих рисунков был звездно-полосатый флаг, а на некоторых присутствовал даже один из символов Америки — белоголовый орлан. Каждый из рисунков на стекле имел свой источник света, и все они ярко сияли, привлекая массу самых разных летающих насекомых. Пара женщин внимательно изучал один из рисунков, а продавец, мужчина в шортах и майке без рукавки, сидя на складном стуле безмятежно, потягивал сигарету. Некоторое время мы катили в приятном молчании, затем Пинки врубил аудиосистему. Послушав с минуту станцию французской музыки «Боссолей», Олей, он вырубил звук и сказал, «Одно дело...» Призрев опасность отправиться к колдуну в дневное время и совсем другое — провести ночь на болоте в лачуге этого безгубого раздолбая. Ведь вам известно о лишь то, что он был единственным другом старины Байрона и, не побоюсь этого слова, поставщиком яда, с помощью которого сыночек отправил на тот свет своего папашу. Я предпочел промолчать. — В таком случае я отправляюсь вместе с вами. Думаю, что этого делать не стоит. Если я не вернусь, вы сможете... Что? Позвонить в полицию? Боже, Алекс, умоляю, одумайся. Мне почему-то кажется, что Дамен представляет, где можно найти Байрона. И ты полагаешь, что он поделится своими знаниями? Возможно. Пока ничего определенного сказать нельзя, но у меня такое ощущение, что он сможет мне помочь. Ну, у меня подобного ощущения нет и в помине, а эти люди кашляющие в соседней комнате. А что стоят все эти дурацкие перевязанные бечевкой амулеты? Бррр! Они меня до полусмерти напугали. И ты хочешь побывать там в полночь? Отдать себя в его руки? бр! Вспомни, щенки! Почему ему следует доверять? Может быть, я чего-то не понимаю? Если это так, объясни. Что в этом человеке вызывает у тебя доверие, партнер? Я понимаю твою озабоченность. «Ну и каким образом ты намерен оттуда выбраться?» Со вздохом произнес Пинки. «Ты хоть помнишь, как туда доехать?» «Я думал о такси и надеялся, что нарисуешь мне схему маршрута. Я начерчу тебе схему, но забудь о такси. Я одолжу машину. Я не могу взять автомобиль. А чем займешься ты?» «Отправлюсь спать. Утром позавтракаю в дай ин затем почитаю газету». Если ты не позвонишь к полудню или около того, я забью тревогу. Назовем эту схему дополнительной страховкой. Не понимаю. Все проще и простого. Машину найти легче, чем человека, тем более, что она оборудована навигационной системой. Наша полиция, как мне кажется, не сразу бросится на поиски потерявшегося в болотах парня из Вашингтона. Покосился на меня. Наши полицейские, во всяком случае, некоторые из них... Относится к человеческой жизни без особого почтения. И совсем другое дело, транспортное средство ценой в шестьдесят тысяч баксов, пропажа столь ценного для общества предмета, как ты понимаешь, требует немедленных действий, не так ли?